ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ СТОЛИЦА Я нервничала. Никогда прежде я не бывала в столь большом и шумном городе. Как оказалось, вечно туманный портовый Батфилд, где я провела несколько лет, будучи компаньонкой старой приятельницы моей прабабушки — не выдерживал никакого сравнения с шумной и веселой Орильей. Несмотря на ненастную погоду, присущую поздней осени, улицы столицы были заполнены куда-то спешащими людьми. Стоило мне только выйти из кареты, как меня чуть не сбил с ног юркий, проворный мальчишка, мчащийся по каким-то своим, видимо, чрезвычайно важным делам. «Простите!» Крикнул он на ходу, даже не думая сбавить шаг, но не успел затеряться в толпе, поскольку тут же был остановлен Лукасом, который ловко перехватил его прямо на ходу за шиворот и хорошенько встряхнул. — Отпустите! — взвизгнул мальчишка и безуспешно попытался пнуть мага. — Кошелек! — грозно потребовал тот, без малейшего труда удерживая сорванца на месте. «Быстро!» Я охнула, только сейчас обнаружив, что моя сумочка почему-то открыта, бросила взгляд в ее внутренности и охнула еще раз, заметив пропажу. «Какой кошелек!» На редкость реалистично изобразил невинное удивление воришка. Наткнулся на суровый взгляд мага, Поник головой и послушно полез за пазуху, Откуда и выудил добычу. «Еще раз попадешься, уши оборву!» Пообещал Лукас, отобрав кошелек И отпустил сорванца. Тот, не тратя времени даром, тут же дал деру, Напоследок выдав столь заковыристое ругательство, Высказав все, что думает обо мне и Лукасе, «Отчего мои щеки заполыхали бы огрянцем стыда?» «Я оборву не только уши!» — крикнул ему в среду указ, после чего повернулся и с галантной улыбкой преподнес мне мою потерю. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я, мысленно пообещав больше глаз не спускать со своих вещей. Затем прижала к себе сумочку и крепко взяла Анну за руку. испугавшись что следующей моей потерей может быть уже сестра между тем лукас вполголоса отдал распоряжение возницы насчет вещей и галантно распахнул передо мной двери небольшого двухэтажного особняка расположенного в самом центре арелии прошу проговорил он радушно улыбаясь Я с некоторой опаской вошла в небольшую прихожую. С любопытством принялась озираться по сторонам, изучая свой новый дом. Естественно, мой отъезд из Аерни был сопряжен с определенными трудностями. Благо, что Лукас взял на себя большую часть хлопот. Именно он первым отправился в Аририю, где снял для моего проживания этот дом, заранее обговорив с хозяином возможность дальнейшего выкупа если меня все здесь устроит правда сначала маг настаивал чтобы я воспользовалась его гостеприимством и готов был выделить для моего проживания целый этаж в своем столичном жилище но я категорически отказалась представив как двусмысленно это будет выглядеть со стороны Конечно, вряд ли кто открыто поставит мне в вину проживание под одной крышей с холостым мужчиной. У меня просто не осталось родственников, которых я могла бы опозорить этим поступком. А, не точно, плевать на всесветские условности. А верь Ох, не думаю, что мой сводный брат когда-нибудь даст о себе знать. Особенно если учесть... Сколько бед он натворил по своей глупости. Впрочем, не о нем сейчас речь. Главное, что я не нуждалась в деньгах и не видела острой необходимости в том, чтобы стеснять своим присутствием Лукаса. Да и потом, как ни печально осознавать, но в ближайшее время мне предстоит завести массу знакомств, не говоря уж о попытках влиться в местное общество. поэтому стоит вести себя как можно более благоразумно, не давая лишних поводов для острословия и сплетен в свой адрес. Тем более, что их и без того будет с достатком. Мысленно завершила я свои рассуждения, украдкой покосившись на Анну, стоящую рядом. Губы сестры дрогнули в легкой улыбке. И я тяжело вздохнула, лишний раз убедившись, что мои мысли давным-давно перестали быть тайной для нее. «О, вы уже приехали!» По лестнице, ведущей на второй этаж, торопливо сбежала Герда, которая уехала в Айерни с Лукасом, чтобы подготовить все к нашему приезду. Присела перед Анной и ласково спросила... не устала солнышко анна лишь мотнула головой а я спрятала саркастическую усмешку после произошедшего в имени мюрей я больше не могла относиться к сестре как к маленькой девочке да что там лукавить я пусть и не боялась ее но опасалась слишком живы были в моей памяти воспоминания о том, как Анна легко и непринужденно заставляла людей подчиняться своей воле. — Отлично! — Герда восияла самой радостной и искренней из всех возможных улыбок. Не удержалась, а неожиданно притянула Анну к себе, обняв. Яна смешливо вскинула бровь, но удержалась от каких-либо замечаний. Я все равно не могла дать сестре того количества любви, которое ей необходимо. А вот Герда любит ее бескорыстное от всего сердца Наверное, даже наша матушка так нас не любила. Меня уж точно. и Я отвела взгляд от этой трогательной картины, почувствовав слабый укол зависти. «Простите, Найна». Герда, опомнившись, выпрямилась, провела ладонями по фартуку, повязанному поверх простого шерстяного платья. «Пойдемте, я покажу вам дом. Ваша спальня на втором этаже, а комната Анны рядом с моей на первом. Надеюсь, вы не будете возражать против этого?» «Нет, нет, все в порядке», рассеянно заверила я, уловив в ее тоне виноватые, заискивающие нотки. Видимо, Герда сомневалась, правильно ли поступила, взяв на себя смелость поселить Анну рядом с собой. Осмотр особняка не занял много времени, и я вновь мысленно поблагодарила Лукаса за его выбор, который меня пока всецело устраивал. «Да что там, впервые за долгое время!» Я избавилась от навязчивого ощущения, будто за мной кто-то наблюдает. Мне нравился мой дом в Аерни, но я никогда не чувствовала себя там полноправной хозяйкой. Коридоры и комнаты старого имения еще помнили шаги и голоса Ризы и Этвуд. Порой мне самой казалось, будто она стоит рядом со мной. Однажды я даже ощутила запах неизвестных духов, Флакончик с которыми потом обнаружила в комнате, некогда служившей с парней для моей прабабушки. Анна следовала за мной по пятам, с любопытством изучая наши новые владения. Наконец я вернулась в небольшую гостиную на первом этаже, выполненную в сиреневых цветах, и устало опустилась в кресло напротив жарко растопленного камина. «Ну как?» Поинтересовался Лукас, который к этому моменту как раз закончил руководить разгрузкой нашего багажа и колдовал около столика с напитками. — Замечательно! — задумчиво проговорила я, поблагодарила его кивком, когда Мак вручил мне бокал с вином и уставилась в огонь. — Как-то не похоже! — Лукас недоверчиво хмыкнул. «Почему тогда голос печальный?» Я неопределённо пожала плечами. Не думаю, что Лукасу понравится то, что я не рада своему приезду сюда. Он-то, напротив, был счастлив, услышав о моём решении покинуть Аерни. Потому и взялся помогать так чтобы в кратчайшие сроки уладить великое множество связанных с этим проблем. Если говорить откровенно, то он все сделал сам, пока я пребывала в расстроенных чувствах. По сути, несколько недель минувших после моего возвращения из имения рода Мюррей и до нашего отъезда в Арилью почти не остались в моей памяти. Дни, проведенные в страшной сумадоке сборов, сливались друг с другом. Я словно заблудилась в очень длинном и никак не прекращающемся сне. Порой мне даже казалось, что я угодила под чарой сестры и играю роль ее покорной марионетки. Больше всего на свете мне хотелось забиться в самый дальний темный угол дома, чтобы никто не сумел меня найти. Или сбежать, куда глаза глядят. Только один момент... очень ярко врезался в мою память прощание с Гилбертом и Габриэль. Девушка после счастливого избавления от проклятия и возвращения в Аерни очень долго избегала навещать меня. И в чем-то я понимала ее. Не просто посмотреть в глаза человеку, которому умудрилась наговорить всяческих гадостей. Впрочем, я не хранила зла на Габриэль. Кто знает, как бы я повела себя, узнав, что жить мне осталось всего неделю. Удивляло меня то, что Гилберт тоже словно забыл дорогу к моему дому. Что скрывать это обижало. Было такое чувство, будто он тоже затаил на меня какую-то обиду. Наконец, когда дата отъезда была уже назначена, в прихожей раздался ровкий звон колокольчика — усиленного входными чарами. Но к моему изумлению за дверью никого не оказалось. Лишь серотривая, яркая роза лежала на пороге, прижимая собой записку с кратким посланием. «Удачи в старице Хлоя!» — гласило оно. «Я не прощаюсь. Когда-нибудь мы обязательно встретимся». Почему-то я расплакалась, хотя не знала имя отправителя. Ещё долго стояла на пронизывающем осеннем ветру, не обращая внимания на холод и ненастье, и перечитывала эти фразы до тех пор, пока чернила, окончательно не размыла дождём и моими горькими слезами. Это анонимное послание долго будоражило моё воображение, Я никак не могла понять, кто же отправил его. Точнее догадывалась, но упорно отказывалась верить своей интуиции. Тайна сохранялась до дня моего отъезда. Ранним утром Габриэль забежала навестить меня. В суматохе посредних сборов и проверок не забыли ли чего важного. Я не сразу заметила ее, а когда заметила, замерла на полуслове не зная, чего ожидать от нежданной гостьи. — Вот, пришла. Пожелать всего наилучшего. Смущенно улыбаясь, проговорила девушка, отчаянно комкая в руках снятые перчатки. — Спасибо! — поблагодарила я и растерянно замолчала. В комнате повисла гнетущая пауза, которую первая нарушила все та же Габриэль. Она несколько раз глубоко вздохнула, словно набираясь мужества для решительного поступка, почему-то крепко зажмурилась и сбивчиво затороторила. — Послушай, Хлоя, я хочу извиниться перед тобой. Порой я вела себя очень глупо, но дело в том, что... В общем... На этом месте она запнулась, не в силах выговорить признание. Затем все-таки осмелилась украдкой посмотреть на меня и совсем тихо завершила. «Я очень ревновала Гилберта к тебе. Как ни крути вы с ним одного круга, а я... Я обычная служанка. Наверное, мне не стоит даже мечтать о том, чтобы когда-нибудь быть вместе с ним». «Какие глупости!» Искренне возмутилась я. «Гилберт любит тебя! Я уверена, что у вас все будет хорошо! Рано или поздно, но вы поженитесь!» Но затем натолкнулась на отчаянный, наполненный срезами взгляд Габриэль, и замолчала. «Ой, кажется, я что-то не то брякнула!» «Ах! «Как бы я хотела поверить тебе!» Габистрадальчески усмехнулась одной половинкой рта, чё на ее лице появился настоящий оскал боли. «Хлоя, ты, наверное, не в курсе, но Гилберт уехал!» «Как?» Потрясенно воскликнула я, не в силах поверить собственным ушам. «Куда?» «Зачем? А как же ныне амалия?» Он оставил моей матери достаточно средств, чтобы та присматривала за нынной в течение года. Гаврир печально хмыкнула. «Полагаю, это были последние его деньги». И сразу после этого уехал. Матушка пыталась расспросить, куда он собирается, но все впустую. «Неужели Гилберт не простился с тобой?» Продолжила я расспрашивать Габриэль и тут же прикусила язык, поняв, что по неосторожности ткнула в самое больное место самолюбия несчастной покинутой девушки. Она жалобно скуксилась, из последних сил удерживаясь от рыданий, и совсем тихо призналась. Он оставил мне письмо, и там всего две фразы «Прости» и «Прощай», ты обязательно будешь счастлива с другим. Я невольно вспомнила про записку, оставленную на пороге моего дома. Стоит ли рассказать о ней Габриэль? «С ума сошла!» — строго шикнул на меня глаз рассудка. Впрочем, давай, если, конечно, хочешь унизить и морально уничтожить бедняжку. Тебе-то он написал совсем другие слова. Естественно, я не собиралась рассказывать обо всем этом и Лукасу, но почему-то не оставляло меня гадкое и противное чувство, что я сделала что-то не так, не так простилась с Габриэль. Не так общалась с Гилбертом, раз он позволил себе надеяться на большее. Мало обращала внимания на Анну, поскольку ее преображение в доме отчима стало для меня настоящей неожиданностью. В общем, не было ничего удивительного в том, что все эти дни я пребывала в дурном расположении духа. Но посвящать кого-либо в причины своего плохого настроения я не собиралась. «Так почему ты такая печальная?» — настойчиво повторил Лукас, присаживаясь на подлокотник моего кресла. «Устала с дороги?» «Да, немного», — солгала я, вздохнула и положила голову ему на плечо, закрыв глаза. «Ничего, всё будет хорошо». Лукас ласково, словно маленькую, погладил меня по волосам. «Тебе обязательно понравится, Арилья. Это чудесный город». «Ага, чудесный». Не удержалась я от сарказма, вспомнив недавние происшествия. «Только кошелек надо держать крепче». Лукас негромко рассмеялся, нагнулся и звонко чмокнул меня в макушку. «Пока я рядом, ничего дурного тебе не угрожает», — пообещал он мне. Подумал немного и с неожиданной робостью произнес. «А завтра я покажу тебе свою мастерскую». Помолчал еще и тихо добавил. «Знаешь, пожалуй, Дуглас прав». Мне стоит вернуться к изготовлению амулетов. Экзорцист из меня все равно вряд ли получится, а если и получится, то дрянной. Странно это слышать от тебя. Я удивленно вскинула брови. Особенно теперь. По-моему, в имени моего отчима ты показал себя с наилучшей стороны. В любом случае, профессия экзорциста предполагает множество разъездов и частые разлуки с родными. Продолжил лукас словно не услышав меня. А «Я бы не хотел в обозримом будущем надолго покидать Арилью». И испытывающий взглянул на меня, проверяя, поняла ли я его намек на наши отношения. Я с трудом изобразила на лице радостную улыбку, не желая, чтобы Лукас заподозрил, какие эмоции одолевают меня на самом деле. Душу мою в этот момент терзал целый вихрь сомнений. Наверное, я должна была радоваться такому вниманию со стороны мага, который делал все, лишь бы доказать свои чувства ко мне. Но в памяти постоянно всплывали сухие строчки его прощального письма. которая, что скрывает, прибольно ранила мое самолюбие, и эта рана не зажила до сих пор. Могу ли я доверять Лукасу? А вдруг в тот самый момент, когда я вновь откроюсь ему, он поступит так же, трус рево уедет, не найдя в себе смелости даже попрощаться лично? Я невольно вспомнила Гилберта, поступившего с Габриэль подобным же образом, И недовольно скривилась. «Да, стоит отметить, дурное поведение заразительно. Уж кто-кто, а приятель всегда казался мне достаточно отважным, чтобы все спорные вопросы выяснять лично». «А, нет, и он не рискнул. Лицом к лицу объясниться с обманутой подругой, которую все уже прочили ему в невесты». «Хлоя, ты в порядке?» Встревоженно спросил Лукас, так и не дождавшись от меня какой-либо реакции на его заявление. «Ты вообще слышала, что я сказал?» «Прости». Я страдарически вздохнула. «Я устала с дороги. Тем более последние дни были такими... Суетными, что ли. В голове все перемешалось». «Да что-то, мне до сих пор кажется, что я еще воерни». «Я понимаю», — прохладно произнес Лукас. Видимо, несколько расстроившись от того, что я не желаю шумно радоваться его словам и прозрачным намекам на наше совместное будущее, встал с подлокотника кресла и вежливо наклонил голову. «Что же, тебе надо отдохнуть». Не буду в таком случае мешать. Наверное, мне стоило остановить его, изобразить счастье на лице и сказать, что очень ценю все сделанное для моей семьи. Ведь Укас не только устроил наш санный переезд, но и помог Вильгельму избежать заслуженного наказания. Понятия не имею, в какой из уголковой тареи отправился мой сводный брат. «Слышать о нем больше не желаю». К тому же Лукас, вняв в моей отчаянной мольбе, уничтожил загадочную хи жену хранившую в себе секреты моей матушки. От посредней мысли я досадливо поморщилась. И все-таки окрикнула Лукаса, уже собравшегося уходить, но замявшегося на пороге. «Постой!» «Да?» Лукас тотчас же обернулся. И я усмехнулась. Водя специально медрил, ожидая, что я устыжусь своего отстраненного поведения, осознаю свою ошибку и поспешу извиниться. Нет, какой же он все-таки мальчишка. Даже не верится, что он в любой момент может обратиться в самого настоящего дракона. — Спасибо, — максимально искренне сказала я и прижала ладони к груди. «Не представляю, что бы я без тебя делала». «Да ладно!» «Лукас сразу же довольно заулыбался, словно кот, объявшийся сметаной». «Не стоит благодарности, Хлоя». После чего вновь поклонился на сей раз куда большим радушием и все-таки вышел из гостиной. Спустя пару секунд до меня донесся звон колокольчика на входной двери, доказывающий, что Лукас покинул дом. Я медленно поднялась из кресла. Где-то недалеко слышался голос Герды. Видимо, она показывала Анне ее комнату. Что же, не будем им мешать. К тому же, что скрывать? В последнее время я старалась как можно меньше времени проводить в обществе сестры. «Да, понимаю, что это неправильно и наверняка обижает её. Но всё же, мне необходимо привыкнуть к тому, что моя сестра — не маленький, наивный ребёнок, каким кажется при первом знакомстве». Лестница, ведущая на второй этаж, негромко скрипела под моими шагами. Я добралась до своей спальни. кинула та тоскривый взгляд на несколько чемоданов, поставленных около трюмо. «Нет, сегодня я явно не способна на подвиг. Оставлю разбор вещей на завтра». Решив так, я со стоном блаженства прямо в одежде рухнула на застерянную кровать. Несколько минут лежала, глядя в потолок. Затем заволновалась. Вернулось то чувство, которое частенько досаждало мне в доме прабабушки. Мне опять начало казаться, будто за мной кто-то наблюдает. Я повернула голову и посмотрела на трюмо. Оно стояло таким образом, что в зеркале отражалась вся комната. Наверное, в этом и крылась причина моего беспокойства. Со мной в комнате словно присутствовала еще одна девушка... которая также лежала на кровати и из-под варь посматривала в мою сторону. С приглушенным вздохом я встала, сдернула с кровати покрывало и накинула его на зеркало. Сразу же стало легче. Ушло давящее ощущение чужого внимательного взгляда. «Нервы мне надо лечить», — негромко пожаловалась я. «Странно, что с такой жизнью и постоянными приключениями я еще заикаться не стала. Вечно то проклятие, то демоны, то одержимые». И резко замолчала, прислушавшись. В комнате словно кто-то кашлянул, сдерживая сухой смешок. «Послышалось? Или этот звук прозвучал на самом деле?» «Точно, нервы лечить надо!» ворчливо повторила я через неполную минуту, когда ветер за окном взвыл особенно яростно, бросив в стекло целую пригоршню мокрых листьев. Впрочем, желание немного подремать с дороги уже исчезло, словно и не было никогда. Немного подумав, я подошла к багажу и открыла один из чемоданов наугад. К моему удивлению, сверху аккуратных стопок с бельем, лежала книга, обложка которой была украшена, да более знакомой мне звездой, выполнена из тончайших и очень острых игл. При взгляде на них мой указательный палец заранее налился тягучей болью, словно предчувствуя неминуемый укол. «Странно». Пробормотала я и осторожно взяла неожиданную находку в руки, постаравшись при этом не задеть шипы. «Что она здесь делает?» Коллекцию книг про бабушки, посвященную способам борьбы с демонами и другим практическим советам по экзорцизму, я решила пока оставить в имении. «Все равно открыть эти тома сможет лишь человек, принадлежащий к роду Этвуд». «А я, насколько мне известно, являюсь посредним его представителем. У нас и без того набиралось достаточно багажа, поэтому я решила послать за книгами позже, когда хоть немного обживусь на новом месте. Поэтому я настолько удивилась, увидев в чемодане книгу. А откуда она здесь взялась? Вещи собирала я сама, к тому же несколько раз перепроверяла, не забыла ли чего». поэтому была совершенно уверена, что не брала с собой ничего подобного. Кожаный переплет приятно грел пальцы словно книга была живым созданием. Я в последний раз взглянула на безжалостные шипы, которые надежно защищали от посторонних глаз знания, скрытые под обложкой, и торопливо положила книгу обратно в чемодан, закрыла его, Я не полную минуту просто сидела, глядя на свои сумки. Понятия не имею, чего я ждала. Как будто боялась, что книга каким-нибудь образом сможет выбраться из чемодана. Но все-таки очень интересно, кто и зачем подложил ее в мои вещи. «Быть может, стоит открыть ее?» Неуверенно предложил внутренний голос. Вдруг в ней скрыто какое-нибудь важное послание. Я недовольно мотнула головой. Знать не желаю, о чем эта проклятая книга. И тем более не хочу, чтобы меня впутали в очередную историю с семейными тайнами и демонами. В конце концов, неужели я не заслужила спокойной жизни? Решив так, я встала и принялась ходить по комнате. Изредка косясь в сторону чемоданов. Подспудное любопытство грызло меня все сильнее и сильнее. Хотелось бы знать, кто, зачем и для чего залез в мои вещи. Поневоле подумаешь, не послала ли мне привет из мира теней давно усопшая прабабушка? Кому как не ей знать содержимое каждой своей книги. Это просто смешно. Наконец зло выдохнула я. развернулась и отправилась к чемодану. Резко откинула его крышку, взяла в руки книгу и решительно уколола палец одной из игл. Все это я проделала с небывалой скоростью, боясь малейшего промедрения, иначе неминуемо бы вновь погрязла в пучине сомнений и неуверенности. Тихое ой, и книга послушно открылась передо мной, взяв свою незыблемую дань в пару капель крови. Я невоспитанно засунула пострадавший палец в рот, другой рукой при этом судорожно листая страницы, бегло просматривая каждую из них. Затем остановилась и принялась читать более внимательно, чувствуя, как при этом изумленно поднимаются мои брови. «Нет, эта книга не была посвящена демонам. Скорее, это был чей-то личный дневник». Более того, судя по прыгающему почерку, его вела не моя прабабушка. Нейна Элизавет, вот принадлежавшая к дворянству и имевшая превосходное образование, никогда в жизни не сделала бы столько ошибок в простейших словах и точно не стала бы использовать выражения, свойственные людям третьего сословия. Поэтому создавалось такое впечатление, что писала его женщина... почти не обученная грамоте. Но почему тогда эти записи оказались в коррекции моей прабабушки? И почему она решила спрятать их, воспользовавшись привычной защитой? Неужели сочла такими же важными, как книги по экзорцизму, которые посчитали бы за честь получить в собственность великое множество превосходных магов? Но я пока не понимала, В чем же заключается их ценность? Рецепты домашних заготовок, приметы на погоду и обязательные уточнения сбылись ли они? неуклюжие рисунки на полях, сделаны явно от скуки. Наконец я пролистала дневник до последней страницы и вдруг замерла, глядя на нее. Запись на ней была сделана явно позже остальных. Почерк был тот же. но уже не прыгал пьяно по строчкам, а в словах почти не осталось ошибок. «Хлоя, если ты читаешь это, значит, твоя прабабка выполнила обещание и передала мой дневник тебе», — гласила она. «Я понимаю, что была отвратительной матерью и не дала тебе той любви, которую ты заслуживаешь». Но если бы ты только знала, как сильно я боялась за твою жизнь. Служение Артису требует постоянных жертв, и чем дороже лично тебе эта жертва, тем больше силы он даст. Ты всегда была самым дорогим в моей жизни. Если бы я показала свои чувства к тебе, то рано или поздно но меня бы поставили перед чудовищным выбором, тем самым, который некогда совершил твой отец и совершил отнюдь не в твою пользу. Я слабая женщина, падкая на соблазные обещания. Боюсь, я бы не удержалась перед искушением и сулимыми выгодами. Поэтому я так усердно притворялась, будто совершенно равнодушна к собственной дочери. И если ты до сих пор жива, то я свою роль отыграла с честью. «Помни, девочка моя, я всегда любила тебя и буду любить даже в царстве теней. И прости свою неразумную мать за то, что некогда ей пришлось пойти на сделку ради спасения твоей жизни. Знаешь, тогда я думала, что в этом нет ничего страшного». Главное, больше никогда и ни за что не вступать в переговоры с артисом, Но не учла того обстоятельства, что стоит дать хоть раз слабину, как ты останешься в объятиях тьмы навечно. Я остановилась, почувствовав, как строки расплываются перед глазами от непрошенных слез. «Надо же, никогда не думала, что получу долгожданное признание материнской любви таким необычным способом. Но сейчас я чувствовала себя, так будто у меня за спиной выросли крылья от счастья». Затем, проморгавшись, принялась читать дальше. «Я не знаю, какие отношения будут связывать тебя и Анну». Но надеюсь, что вы сумеете подружиться, а, возможно, даже полюбите друг друга. Что бы ни случилось в будущем, помни, что Анна — твоя сестра. Да, она очень необычная девочка. Иногда даже я пугаюсь ее способностей. Хотя понимала, на что шла, когда выбрала ей такую судьбу. Я полагаю, ты должна быть в курсе. Анна... не дочь генриха я до сих пор не уверена что ее отцом вообще был человек, но это все неважно главное она моя дочь я выносила ее и родила в муках как и тебя, а следовательно хотя бы половина крови текущая в ваших жилах общая никогда не забывай об этом хлоя. «Я понимаю, что тебе придется очень нелегко, но ты старшая сестра. Рано или поздно, но ты научишься общаться с Анной, поймешь и примешь ее дар. Как говорится, кровь не водится, семейные узы намного крепче, чем любые другие». На этом запись обрывалась. Я еще раз пробежала ее глазами, Затем закрыла дневник и задумчиво потерла лоб. Что скрывать, я была очень рада Получить весточку от матери, Пусть и таким своеобразным образом. Но я все равно не понимала, Как книга угодила в чемодан. «Поневоле начнешь подозревать нечто мистическое», Впрочем, таинственного в моей жизни и без того хватает.